Глава 8 Вы ничего не помните? В сарае никого не было, и от этого стало грустно и одновременно холодно. Я поежилась от одиночества и огляделась, надеясь увидеть Талариана или хотя бы его лошадь. Но меня ждало разочарование. Сарай был пуст и темен. Мне оставалось только гадать, куда же мог подеваться герцог Фростхарт в темную зимнюю ночь, когда он был один в незнакомом лесу. «Герцог Талариан! Вновь окликнул я мужчину, но ответом мне была лишь оглушительная тишина. Выйдя из сарая, я плотнее укутала старенький полушубок и не теряя времени направилась к дому. Находиться на улице ночью, даже находясь на территории дома, было беспечно и опасно. Кто знает, кто мог бы появиться у забора и легко его преодолеть, а то и напасть. Пока я не была в своей второй ипостасе, необходимо было заботиться о безопасности. Но тут я увидела шаги лошади, которых прежде не видела. Они вели к калитке, а затем уходили дальше в сторону деревни. Не в лес, не в сторону дороги городу, нет. Они вели вглубь нашего небольшого поселения. И что ему там понадобилось? Буркнула себе под нос и посмотрела в ту сторону, куда, по моим подсчетам, мог укатить герцог. А потом, недолго думая, скинула с себя полушубок и сапоги, и в одно мгновение обратилась с нежной кошкой. Только в этот раз мне далось это с небольшим трудом. Казалось, было все то же самое, но я заметила разницу. Чуть больше времени это заняло. Чуть больнее мышцам и коже, которые мгновенно перестраиваются под вторую сущность. Чуть слабее ощущение, что я сроднилась со второй собой. Вроде все как обычно, но в то же время иначе. Недовольно рыкнув, я перемахнула через невысокий забор и побежала по дороге с удовольствием, вдыхая запах лошади и ни с чем не сравнимый аромат мужчины, которого я целовала. Я снова была собой и снова охотилась, каждый раз как первый, когда ничего не мешает быть той, что ты всегда была, ощущать под ногами леденящие лапы снег, что придавал энергии и выносливости моим мышцам, чувствовать на своей бархатной шкурке прохладный ветер, который словно направлял тебя, не позволяя отклониться от верного пути. Я быстро обнаружила следы лошади и уловила приятный запах мужчины. Им не удалось уйти далеко, и теперь я видела, куда они приехали. Следы вели к дому председателя, окна которого ярко горели, словно приглашая путников войти внутрь. Увидев, что герцог Талариан находится внутри, я мысленно успокоилась, но все равно досадливо рыкнула. Мог бы и предупредить, чтобы я не беспокоилась. В конце концов, почему я должна беспокоиться об этом незнакомце? Он мне никто. Напал на меня и чуть не убил. А теперь выясняется, что он хочет стереть наше поселение с лица земли. Пусть катится подальше на своей лошади. А в дом своей бабушке я его больше не пущу. Нечего делать. Покрутилась около окон, а потом медленно подкрылась к окнам дома и, притаившись, прислушалась. Но поняла что ничего не услышу с улицы. Нужно было попасть в дом, но в таком виде, в котором я сейчас находилась, это было опасно и бессмысленно. Председатель не знал моей второй сущности, и рассказывать об этом я точно не собиралась. Поэтому, покрутившись вокруг дома и нечаянно напугав лошадь герцога, я решила возвращаться домой и не гневить судьбу. Когда я оказалась дома, я сразу же направила в свою спальню, и не успев донести голову до подушки, провалилась в мир сновидений. Я не обратила внимания на то, что моя постель была смята и хранила запах герцога, а часть простыни оказалась пропитана кровью мужчины. Все это было неважно для меня. Я просто хотела отдохнуть после тяжелого дня и бессонной ночи. Возможно, именно поэтому я не заметила, как глубокой ночью в мою спальню вошел герцог и остался со мной до самого утра. Когда я открыла глаза, Первое, что увидела, было мое любимое кресло, в котором я обычно сидела и делала фигурки животных и людей из мха, шерсти и сухих цветов. Сейчас это кресло было подвинуто к кровати, и в нем, как ни в чем не бывало, спал Талариан. Его тело частично находилось в кресле, ноги были опущены на пол, а левая рука сжимала мою ладонь. Осторожно высвободив свои пальцы из его сильной руки, я отползла к стене, и только тогда окончательно открыла глаза. Герцог не просыпался, продолжая громко сопеть и дышать, отчего его грудь в рубашке высоко вздымалась и также низко опускалась. «Телариан!» — тихо позвала я мужчину. «Проснитесь! Герцог Фростхарт! Вы меня слышите?» Я пододвинулась к нему ближе и потрепала его за плечо, а потом еще раз. И тут мужчина неожиданно вздрогнул, и с удивлением посмотрел на меня своими ледяными глазами. Сейчас он выглядел таким отчужденным и холодным, что мне стало не по себе. Его темно-синие глаза пронзили меня насквозь, и я поспешила отвести взгляд, чтобы не встречаться с его пронзительным взором. «Кто то такая?» — удивленно спросил герцог, потягиваясь и вставая с неудобного кресла, в котором он спал. Его мышцы с хрустом растянулись, и он недовольно выругался. «Вы ничего не помните?» Посмотрела в уставшие чужие глаза мужчины. «А что я должен помнить?» Герцог прошелся по моей небольшой комнате и выглянул в окно. «Где я нахожусь? Что это за дом и кто ты такая?» «Меня зовут Райла Сан-Клоу», невозмутимо ответила я. «И вы находитесь в доме семьи Сан-Клоу». «Мне это ни о чем не говорит», раздраженно воскликнул мужчина и, распрямившись, направился к двери. Однако он захромал и, остановившись, посмотрел на свою ногу, забинтованную пропитанными кровью тряпками. «Что это за ледяная хляпь «И это вы тоже забыли?» — усмехнулась я, успев отскочить в сторону, чтобы герцог не сбил меня своим напором. «Рано, лес! Снежный леопард, разорвавший когтями вашу ногу!» «Похоже на какой-то бред!» Он снова шагнул. Но, почувствовав боль, остановился и снова упал в кресло. «Давайте я перебинтую вашу ногу». Потянула к нему руки и села на свою кровать рядом с ним. «Это будет быстро и почти не больно». «Нет!» — рявкнул Талариан и резко убрал мои руки от своей ноги. «Мне от тебя ничего не надо, дева! Оставь меня!» А затем резко поднялся и, превозмогая боль, которая была написана у него на лице, направился в сторону двери. Рывком открыл ее и вышел из моей спальни. Я поспешила за ним, все еще не понимая, что случилось с герцогом и почему он так странно себя ведет. «Доброе утро, герцог Фростхарт! Как вам спалось?» Поздоровалась бабуля с мужчиной, но он даже не посмотрел в ее сторону, а пошел дальше в сторону входной двери. Казалось, он ничего не видел и не слышал, и старался как можно быстрее покинуть этот дом как будто ему было неприятно находиться здесь, в этом стареньком чужом доме со странными людьми, явно не его круга общения. «Где моя лошадь?» Требовательным тоном спросил гость, стоя в дверях и надевая свой дорогой полушубок из меха какого-то дикого животного. Мне стало не по себе от мысли, что этот герцог мог убить существо, похожее на меня. Я незаметно жала кулаки за спиной и оскалилась. Вероятно, Заметив мое состояние, бабушка поспешила ко мне и, встав передо мной, закрыла меня своей спиной. «Ваша гнедая лошадь ждет вас в сарае. Она накормлена и ухожена. Седло надежно закреплено, мой герцог. Вы можете отправляться в путь, однако будьте осторожны. В лесу полно диких зверей. Я знаю, как сладить с этим сбродом», — недовольно проворчал мужчина и, запахнул полушубок, быстро вышел из нашего дома. Громко хлопнув дверью, он через несколько минут покинул наш двор, так и не обернувшись и больше не сказав нам ни слова. «Что это с ним?» Тихо спросила я бабушку, все еще находясь в ошарашенном состоянии от поведения герцога. «Я знаю, что с ним», – нахмурившись, произнесла бабуля. «Это кровь Ростхартов, ледяная и холодная, как подземная река хрустальная бездна. И ничего в этом мире не может растопить ее морозную сущность. Я однажды пыталась, но у меня так ничего и не вышло. В итоге я плюнула на нашу с Адрианом любовь и ушла от него. Поэтому мой тебе совет, детка, забудь этого несносного герцога. Выброси своего сердца, если он вдруг оказался там, и живи дальше. Но бабуля, я и не собиралась. А если уже влюбилась в это ледяное сердце? Терпение тебе и сил, моя девочка. Ведь нет ничего страшнее и ужаснее чем полюбить человека, у которого вместо сердца ледяной кусок замороженной реки.